15. Хорошо, что я уговорила Васятку поспать после обеда, и даже сама умудрилась прикорнуть на полчаса, потому что к шаману мы отправились ближе к полуночи, и ехать пришлось минут сорок. Мы бы уснули крепким сном и прибыли на стоянку вареными, если бы не устроили себе тихий час. А так у меня ни разу не слиплись глаза за все время, пока Шапира развлекала нас рассказами о жизни орков. Шаманы говорят, что и наши орды пришли на мы с другого мира. Мы называем его горнило и мечтаем хотя бы после смерти вернуться домой. Именно этой тягой объясняется особенность тёрков чуять порталы. Якобы нас манит дом. Правда, за все это время дорогу в степи Горнила, где ночью заряют три светила, а звезды поют колыбельные стадам шестиногих скукунов. Никто так и не нашел. Нас потому и не наказывают за то, что нас тянет в чужие миры. Ничего не можем поделать с зовом. «А ты почему захотела остаться здесь, госпожа Арина?» «Так вы поняли, что я иномерянка?» «Как не понять?» «Сыновья не болтали, ты не подумай, госпожа. Просто я старая и мудрая, за сотню лет жизни многое повидала. Вижу, что ты не здешняя». Я пожала плечами. «Мне только легче от того, что не нужно притворяться местной хотя бы в кругу своих. Мне тоже не двадцать шапира. Недавно исполнилось пятьдесят. Сын вырос и живет своей жизнью очень далеко». Родители умерли, внуков нет, а муж создал новую семью с молодой женой. Что мне там делать? Тем более тут восядка. Я сама не знаю как, но я сразу полюбила его всей душой, как родного сына». Мальчишка прижался к моему боку, и я погладила его по голове. «Значит, это сам великий скакун тебя на татум отправил и устроил вашу встречу. Судьба», — многозначительно выдала Арчанка. «А когда мы выехали за город и остановились у небольшой деревни из кожаных шатров», Шапира велела нам ждать в экипаже, и к брату шаману отправилась одна. Вернулась минут через десять. Чушук, старый противный зеленый пень, но мудрый и много знает. Проворчала Арчанка. Насилу уговорила вас с мальцом принять, но старик запросил и на мирную плату. Придется тебе дать слово, что принесешь ему из своего мира птицу одну диковинную. Пере из ее хвоста ему приспичел на корону свою нацепить. Я сразу догадалась, что Шапира говорит о павлине и ужаснулась. Как я его через портал протащу? Живую? У вас своих таких нет? А просто перья нельзя? С перепугу засыпала я Арчанку вопросами. Шапира мотнула головой. Нет, у нас эти птицы по какой-то причине не имеют таких нарядных хвостов. А просто перья без птицы при переходе осыпаются. Ему нужна живая птица. Тогда он сможет ее перья защитить заклинаниями, а потом уже себе на корону из хвоста надергать. Птичку было жалко, но делать нечего. Ценная информация важнее. Правда, я не имела понятия, где этого павлина брать. Но в наше время купить можно все. Я надеялась на это. Ладно, я дам ему слово. Ну, тогда идем. Ничего не бойтесь, ничему не удивляйтесь и не переспрашивайте. Я потом все, что не поняли, объясню». Велела Арчанка. Мы покинули экипаж, приказав возниться ждать. Шапира повела нас по утоптанной дороге между костров и кожаных треугольных жилищ к дальнему краю деревни, где в отдалении от всех стоял добротный и нарядный шатер. Он был украшен рогами животных, сушеными лапками и перьями птиц. Сам шаман, худой и какой-то серый старик корк, встречал нас, стоя в дверях и опираясь на деревянный посох, а корона никакой на его лысой, татуированной голове не было. «Заходите, садитесь и молчите. Духи сами мне все расскажут». проскрипел он и откинул полок, пропуская нас внутрь. Шатер оказался просторным и, видимо, многокомнатным. Мы очутились в гостиной, на полу лежали толстые ковры и подушки, а в центре стоял огромный дымящийся казан. Повторяя все за Шапирой, мы с Васяткой прошли и уселись на подушки и замерли. Старик сел напротив, зачерпнул из казана что-то в длинную трубку и задымил ею еще сильнее, прикрыв глаза. Запах благовоний был приятным, но от него кружилась голова, слепались глаза, а в ушах будто стучали копыта. «Не знаю, сколько времени прошло». Но когда шаман заговорил, Васятка уже спал, положив голову мне на колени, а я едва держалась. Мальчик-ключник. Он сможет открыть дверь в любой мир, когда войдет в силу. Его ищут те, кто хочет двери открывать, и те, кто не хочет. Ты его хранительница, и здесь оказалось не просто так, потому и сила тебе дана большая. Духи говорят, что ты уже сейчас можешь ею пользоваться, потому что свыше дано ею управлять, не учась. «Это лист», — шаман махнул рукой, указывая на мой правый висок, на котором красовался зеленый листок. «Тебе помогают. Он как бы оживляет магию крови и делает так, что тебе достаточно лишь желания и немного жертвы. Доверяют тебе высшие силы. Пока. Но если будешь использовать ее не во благо, пожалеешь». У меня с языка рвались вопросы про восятку. «Как его магию развивать? Где его родители? Кто именно его ищет? Кто убрал знаки с его висков? Но я помалкивала. Ведь было велено ни о чем не спрашивать. Но, к счастью, шаман продолжил, подремав с минуту. «Слышу, слышу все твои вопросы», — прошелестел одними губами чушук. «Знаки у мальца просто скрыты. На шлепки ты снимешь сама. А скрыла их болотная ведьма, которая его забросила порталом. Старуха-младенца спасла и подкинула в приют. Не ищи ее, чтобы наказать. И родителей мальца не ищи. Их нет в этом мире». А если хочешь узнать происхождение приемного сына, то приготовься к тому, что вместе с этим знанием получишь много проблем, и жизнь твоя больше простой и понятной не будет. Так что хорошо подумай, прежде чем этот муравейник ворошить. А теперь птица. Шаман махнул рукой, и клубы дыма собрались в узнаваемую фигуру павлина. Значит, я не ошиблась. Она мне нужна живой и здоровой до ночи, когда светило станет полным, и опустится к краю степи, и великий скакун пронесется по небу. «Давай свое слово и иди», — закончил старый орк. Я посмотрела на Шапиру, и она закивала, как китайский болванчик. «Даю слово, что принесу павлина до назначенного срока», — торжественно проговорила я. Собственный голос показался глухим и охрипшим. Он принадлежал той мне, которая несколько дней назад сорвала его в лесу. По спине пробежали мурашки, и я кинула невольный взгляд на руку. Выдохнула. Она по-прежнему оставалась молодой. Шапира поднялась и забрала у меня с колен восятку. Он спал крепким сном и только громче засопел. Мы покинули шатер, не прощаясь. Видимо, так тут принято. И на свежем воздухе с меня будто спало оцепенение. Первым делом вырвался вопрос. До какого дня я должна принести павлина? Признаться, я едва удержалась от приступа паники. Вот так просто давать обещания, в которых не уверена, я не привыкла. О павлинах я знала примерно ничего. «Ночь Великой Скачки будет через семь дней», — ответила Шапира спокойно. Я тоже выдохнула. «За неделю можно успеть многое, однако на Землю придется пойти гораздо раньше, чем я планировала, и лучше заложить несколько дней в запас». Возница ждал нас, как мы и договаривались. Мы уселись в экипаж и покатили домой. Васятка так и спал, поэтому я решилась поговорить о нем с Шапирой, без опаски травмировать детскую психику. Я, в принципе, из слов шамана все поняла, «Но как ты думаешь, стоит ли прямо сейчас снимать с Василевса эти штуки, закрывающие его знаки?» «Сложный вопрос госпожа Арина. Смотря какой судьбы ты хочешь для своего сына. Судя по всему, мальчик очень непростой. И по праву рождения обладает ценным имуществом или титулом, а может, и властью. Не зря его спрятали. И вот теперь от тебя зависит, что ты хочешь ему дать — справедливость или спокойную безбедную жизнь, пусть и не до конца легальную». Я погрузилась в глубокие размышления. Если бы дело касалось меня, я бы, не задумываясь, выбрала тихую полулегальную жизнь. Но Васятка — другой случай. Он только начинает свой жизненный путь, а все мы в детстве мечтали о великих подвигах. Имею ли я право лишать его шанса занять положенное ему место в обществе? Поспешно решать такие вопросы не следует. Но, к счастью, сиюминутный выбор передо мной не стоял, поэтому я позволила себе отложить его на несколько дней. Схожу на прием с драконом, раздобуду павлина, потом подумаю, как быть. Вернулись мы глубокой ночью, и встречала нас только сонная румяна. Ну, как все прошло? спросила она, с трудом подавляя зевок. Хорошо, уверенно заявила я. Главное, что мне не нужны учителя, чтобы пользоваться своей магией. Достаточно мысленно пожелать и капнуть крови. Ничего себе! мигом проснулась гномочка. Это как у небесной царицы, только вместо волшебного жезла кровь? Понятия не имею. Устала, рассмеялась я. Знаю только, что нельзя желать все подряд, иначе грозит расплата. Все, идем спать, остальное завтра. Мы разошлись по комнатам, и дом погрузился в тишину. Я не могла уснуть. То ли перебила сон, то ли мысли и впечатления мешали. Я думала то о том, с чего начать поиски павлина, то о том, какой товар закупить, чтобы продать с наибольшей выгодой и не вызвать перенасыщение рынка, иначе Орден Попаданцев будет землю носом рыть, чтобы меня найти. Еще я гадала. Действительно ли Тари Таргул пригласил меня лишь потому, что я ему понравилась? Или у него другие цели? А когда я, наконец, провалилась в странное забытье, пограничное состояние между сном и явью, ко мне явилась натуральная страшная ведьма с бородавкой на носу, сгорбленная и с клюкой. В руках она держала белоснежную пеленку с вышитым золотым гербом. Старуха ткнула в него скрюченным пальцем и прохрипела. «Запомни, это принадлежит ему, а меня не ищи никогда» если не хочешь накликать на мальца беды. Ведьма растаяла в тумане, а Гер остался стоять перед глазами. Два скрещенных ключа с замысловатыми резными головками. Я проснулась с уверенностью, что если его увижу наяву, сразу узнаю.